Страница восемьсот восемьдесят восьмая. Письмо триста семьдесят девятое Константину Петровичу Победоносцеву. восемьсот восемьдесят первый год марта пятнадцатого Ясная Поляна Милостивый, государь Константин Петрович. Я знаю вас за христианина, и, не поминая всего того, что я знаю о вас, мне этого достаточно, чтобы смело обратиться к вам с важной и трудной просьбой передать государю письмо, написанное мною по поводу страшных событий последнего времени. Примечание первое. Не самонадеянность побудила меня к такому смелому поступку, но единственная мысли или, вернее, чувство, не дающее мне покоя, что я буду виноват перед собой и перед Богом, если никто не скажет царю того, что я думаю, и что мысли эти оставить хоть какой-то след в душе царя. А я мог это сделать и не сделал. Вы близко стоите к государю и к высшим сферам. Вы знаете все, что сказано было и говорится о настоящем положении. Ради Бога, возьмите на себя труд прочесть мое письмо, и если вы найдете, что в нем нет ничего такого, чтобы не было высказано, пожалуйста, уничтожьте письмо, И простите меня за труд, который я доставил вам. Но если вы найдете, что в письме моем есть что-нибудь новое, такое, что может обратить на себя внимание государя, то, пожалуйста, передайте или перешлите его. Примечание второе. Простите за смелость моего обращения к вам и верьте в чувство истины в уважении и преданности, с которыми имею честь быть ваш покорный слуга, граф Лев Толстой. Примечание. Первое. Смотри письмо 378, примечание второе к нему. Второе. Письмо было вручено Страховым Победоносцеву, который отказался передать его царю. Узнав о том, что это письмо дошло до царя, смотри примечание к письмо 380, Победоносцев опасался его влияния на Александра III. В письме от 30 марта к царю он от имени всего русского народа требовал возмездия.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 Смотри, Пи Бирюков, биография Льва Николаевича Толстого, Том второй, ГИС. 1923 год, страница 176-177. Конец примечаний.